«Ивор! Ивор, проснись!» Склокоченный мужик тряс за плечо закутанного в войлок человека. «Что случилось?» Разбуженный заворочился, откинул одеяло, и в рассветном полумраке его лицо со следами застарелой усталости кругами вокруг глаз и глубокими складками в уголках рта показалось совсем древним. Нежа померла, а ради и молчана лихоманка настигла. «Дождь идет, добр». глухо спросил Ивар. Идёт проклятущий!» — кивнул мужик. «Просвета нет! Как бы сильней не разошелся! Ты уж поспеши, родимый, надо отчитать их!» Да и заканчивать добр не стал. «Отчитаю!» Мужчина свесил ноги с лавки, нащупывая стоптанные сапоги. В избе было душно, влажно, пахло прелью и дымом. Но всяко лучше, чем снаружи, где уже который день с неба сыпался мелкий, как пыль, нудный дождь. Гнилой таяльник, ох, гнилой. Хоть во что оденься и обуйся, все одно сыро и холодно. Запахнувшись в кожаную накидку и надвинув на наголовье на самые глаза, Ивор шел за добром и думал. «Девять суток, прошло уже девять суток». Девять долгих суток, слившихся в один бесконечный, хмурый, скорбный день, которому нет и словно не будет конца. Будто все, кого обережник знал и дал обед защищать, решили умереть, оставив его доживать век с чувством горького стыда и никчемности. Ноги скользили по залитому водой снежному насту, Мокрый черный лес, шумящий за тыном, казался набьим миром, безрадостным, тоскливым, мрачным. Изба стояла на окраине, а рядом столпились те, кого еще держали ноги, хмурые уставшие люди с остановившимися взглядами и отрешенными лицами. Ивор оглядел их, и сердце сжалось. Из Елашера выходили обозом в тридцать человек, а ныне осталось меньше дюжины. Что за недуг неведомый они на себе принесли, и где его сыскали? Поди теперь, дознайся. В Вадимичи приехали, в обозе заболели двое. Думали, лихоманка скрутила. Хворые метались в жару, жаловались на озноб и ломоту в костях. Обережник отпаивал их сбором трав, очищал даром, да только в пусте. Когда спустя день болящие покрылись черными струбьями, тут уж стало ясно, что без помощи не обойтись. Отправили в цитадель сороку с коричневой ниткой на лапке, вестница упорхнула, и в тот же вечер умер первый из обозников, к ночи второй. Через трое суток умерших было уже восьмеро, а перекинулась на жителей Веси. Похороны в Вадимичах стали делом обыкновенным. Колдун сбился с ног, сились помочь людям, чая дождаться подмоги из крепости. Он пользовал больных настоями, омывал отварами, лил дар без жалости и скупости. От питья и припарок хворам будто делалось лучше, черные струбья прорывались, наконец, гноем, но после этого человек умирал. Обережник пытался лечить от язв, Варил мази на натреном свином жиру и чистотеле, Снова лил дар. Но проклятые свищи рубцуясь, усиливали лихорадку, И снова люди гибли. Вадимичи охватила глухая беспросветная тоска. Уже не плакали по сгинувшим детям матери, Не чернели от горя отцы и мужья, Не причитали невесты по женихам, Сами лежали при смерти. Безысходность завладела каждым домом. Хоронить покойников было некому. Уже три избы заколотили наглухо, потому как не осталось сил вывозить тела и предавать их земле. Ивар лишь читал над усопшими отходной наговор, чтобы души покинули непогребенные по укладу тела, вознеслись к хранителям. На всё прочее не осталось сил. Насельник цитадели бился за оставшихся еще живых людей. Пытался избавить от мученической смерти трехлетнюю осиротевшую Усладу, внучки его ровесницу. Лил дар, унимал жар, очищал кожу от ржи. Утихло и то, и другое, думал, сдюжил. Да только к ночи возвратилось всё с новой силой. Сгорела Услада. Оттяжелела маленькая изрытое язвами ручонка, Выскользнуло из ладони обережника, а он, несколько оборотов сидевший над тяжело умирающим детем, уткнулся лбом в лавку и первый раз за много-много весен разрыдался от бессилия и усталостей. Здоровый мужик, переваливший годами на пятый десяток, женивший троих сыновей и двух дочек, переживший жену, рыдал от отчаяния, что не смог спасти чужого ребенка. В той избе он и заснул. На соседней лавке с покойницей. Идти куда-то сил не осталось. Тут его разбудил, отыскав добр. Теперь, значит, нежу хоронить. Хранители светлые, за что вы кару такую людям отмерили? Эх, а ведь про усладу то он забыл. Добр, друже, девочка Кричанова тоже померла. Её б перенести сюда же — виновато сказал обережник. — Вместе уж с ними и закроем. Мужчина в ответ кивнул. Умерших разложили по лавкам нетопленные избы. От запаха изгнивших тел мутился рассудок, а желудок, казалось привыкший к смраду, все равно сжимался, подпрыгивал к горлу. Ивар отчитал покойников, вздел очистительные обереги и вышел из избы на улицу. Волглый воздух таяльника показался дурманным и сладким. Вот и всё. Обережник не считал сгибших. Не хватало духу. Но знал, что их уже больше трех десятков, и из-за этого становилось страшнее. От неведомой хвори не было спасения. Дар разбивался об недуг, как глиняный горшок об стену. А может, так оно случилось еще и потому, что сила не колодец бездонный, нельзя ее черпать без удержу. Уже сутки тому Ивар почувствовал, не так живо она ему отзывается. «Устал! Да ведь людям не объяснишь, люди спасения чают или хоть облегчение. Как откажешь?» Вот только что бы он ни пробовал, помочь не удавалось. А самое страшное, когда на постой у Вадимичей останавливались, даже подумать не могли, что приманили лихо. Ивр побрел следом за добром в гостиный дом, про себя отмечая, что спутник пошатывается, ступает тяжело. Видать, занемок. Страшно это, страшно быть еще живым, но все одно, что мертвым». Страшно глядеть на умирающих и знать, Что скоро сам будешь так же лежать, Мечась на лавке, раздирая руками гниющую плоть. А же? Красавица! Жить бы да жить еще, ясноокая, отрада для сердца. К жениху уехала. Ладная девка, кровь с молоком. всё гоняла черпаком от котла, Особо ретивых парней, тянувшихся раньше времени каши. А на последнем постое подобрала облезлую больную кошку. Все ходило с ней к обережнику, мол, полечи. Он лечил. Жалко было и животинку, и девку, которая по похвостатой убивалась, словно по человеку. Однако кошка сгибла. Нежа поплакала, но потом стала не до тоски. Взялись болеть люди. Один, другой, а затем и хохотушку девку сломила болезнь. «Эх, неже, нежа!», нежа. Брат и отец два дня назад к хранителям отошли, а теперь и сама. Ивар сел за стол и уткнулся лбом в скрещенные руки. Кто-то положил перед обережником скудную трапезу, половинку луковицы и ломоть зачерствевшего хлеба. «Люди! Люди!» В беде и скорбе всяк по-разному себя ведет. Кому мужества хватает с запасом, а кого страх гнет и ломает... Пару дней назад убежали в полночи Гораст и Милку. Побоялись сгибнуть от заразы. Их-то при обозе не держали родовичи. А Ивар теперь ломал голову. Если те двое дойдут до деревни какой, да там расхвораются, скорее бы прислали осененного на подмогу. Теперь вот еще двое заболели, и скоро новых добавится. Здоровых-то, почитай, уже не осталось. Слегла вся весть. окромя семерых мужчин. Да и то у троих вид уже был плох, небось к вечеру в горячке полыхать будут. Обережник не стал есть. Рядом на лавках метались в полубреду Радислав и Молчан. Не до трапез. Откинув с одного из захворавших покрывала, насельник цитадели горько вздохнул. Как быстро в этот раз пятна красные по телу пошли. К ночи уже вздуются гнойниками. Чёрный мор. Пошарив в суме, Ивар вытащил кувшин с остатками отвара, сбивающего жар. По очереди, поддерживая мужиков за головы, подносил к потрескавшимся губам глиняный сосуд, допускал с рук тоненькие ручейки дара. Знал, что без толку, что не поможет, но надеялся хотя бы облегчить страдания. Что делать-то будем? спросил Добр. И по голосу было понятно, Ответа он не ждет.